Но угадываются не все, даже с такой высоты, и часто там, где видишь один только склон, один только гребень, на самом деле их два, два склона, два гребня, разделенных долиною. Но сейчас он уж знает их, эти холмы, то и знает их лучше, и если ему когда-нибудь доведется вновь созерцать их издалека, думаю, он увидит их другими глазами, да и не только их. а еще и то, что внутри. Все это внутреннее пространство, которого никогда не видишь, и мозг, и сердце, и другие полости, где заправляют чувства и мысли, все оно предстанет в совсем ином расположении. по виду это старик, и оттого больно смотреть, как он идет. Совсем один, после стольких-то лет, стольких дней и ночей, без счета отданных тому ропоту, что появляется при рождении и даже еще раньше, этому ненасытному «что делать, что делать?» то тихому до шепота, то внятному, как «что будем пить метр до теля», часто разрастающемуся потом до рыка, затем чтобы в конечном счете или почти в конечном пуститься совсем в одиночку, незнакомой дорогой, в надвигающейся ночи с палкой в руке. Палка была большая. С ее помощью он шагал вперед, а также при случае защищался от собак и грабителей. Да, ночь надвигалась, но это был невинный человек, совершенно невинный. Он ничего не боялся. Но ему нечего было бояться. Они ничего не могли ему сделать, разве что самую малость. Но об этом он, разумеется, не ведал. Я и сам, доведись мне размышлять об этом, Я тоже бы не ведал. Ему мерещилась угроза, его телу, его разуму. А может, несмотря на его невинность, угроза и впрямь существовала? Что там среди холмов было делать невинности? Каковы ее сношения с несметным воинством лукавого, неясно Как мне кажется, на нем была остроконечная шляпа, меня, помнится, она поразила. как не поразил бы картуз или котелок. Я смотрел, как он удаляется, охвачен его беспокойством, впрочем, не то, что именно его, но беспокойством, частью которого он как бы являлся. Как знать, может, это мое собственное беспокойство о себе самом охватывало меня? Видеть меня он не видел. я забрался на самую верхотуру выше самой высокой точки дороги и вдобавок привалился к камню одного со мною цвета серого я хочу сказать камень он, вероятно видел как я уже говорил он оглядывался по сторонам словно затем чтобы запечатлеть в памяти приметы дороги и должен был видеть камень в тени которого примостился я наподобие «Белаква» или «Сорделла»? Уже не помню. Примечание «Белаква» — флорентиец, упоминаемый в божественной комедии. Прославился среди современников феноменальной ленью. Данте, который был дружен с ним и любил слушать его игру на лютне, выделил именно этот порог, поместив Белакву на первом ступе предчистилище с нерадивыми, то есть людьми, тянувшими с покаянием до самого смертного часа. В тени укромной громадного луна. Один сидел как бы совсем без сил, руками он обвил свои колени и голову меж уронил. И я сказал при виде этой тени, мой милый господин, он так ленив, как могут быть родные братья Лени. Беккет использует в описании Моллоя, как обстоятельств этой встречи, Большой камень, за которым устроился его герой, так и черты характера Белаквы. Сор де поэт, XIII века, родом из Мантуи, писавший на провансальском языке, также упомянутый в божественной комедии. Согласно преданию, он умер, погиб в насильственной смерти, отчего Дант помещает его на следующем, втором уступе, предчистилище, где находятся нерадивые умершие насильственной смертью. Для Беккета Сорделу не имеет существенного значения. Его имя употреблено рядом с именем Белаквы, скорее как дополнительная отсылка к божественной комедии. Конец примечаний. Но человек, тем более я, это не вполне примета дороги, потому как... Я хочу сказать, что, ежели много времени спустя ему однажды вновь случится, что было бы удивительно проходить там побежденным, то ли разыскивая нечто позабытое, то ли собирая что-то предать огню, он станет искать глазами камень, а не некую случайность в виде пребывающего в его тени некоего движущегося и приходящего предмета, каковым является еще живая плоть. Нет. Он меня определенно не видел, в силу названных но причин а еще потом потому, что в тот вечер у него на уме было другое, не живые на уме, а скорее то, что не перемещается с места на место, а если и перемещается, то так медленно, что на него не обратил бы внимания даже ребенок, не то что старик. Как бы то ни было. Я хочу сказать, видел он меня, нет ли Я, повторяю, наблюдал за тем, как он удаляется, борясь с искушением, то есть я, подняться и последовать за ним, может даже когда-нибудь нагнать его, чтобы лучше его узнать, чтобы мне самому было не так одиноко. Но, несмотря на этот порыв к ним моей души до предела натянувший свою резинку, из-за темноты мне его было плохо видно. а потом еще из-за местности, в складках которой он время от времени исчезал и появлялся вновь еще дальше, но более всего, по-моему, из-за других вещей, которые меня притягивали, и их которым поочередно равно рвалась без разбора моя обезумевшая душа. Я говорю, естественно, о побелевших от росы полях и коровых которые... Перестали бродить и устраивались на ночлег, о море, о котором я ничего не скажу, а все более заострявшейся линии горных гребней, о небе, где я чувствовал, не видя их мерцания первых звезд, о моей руке на моем колене, а потом еще сверх того о втором путнике, а или б, не помню, благоразумно возвращавшемся к себе. «Да, и о моей руке дрожь, которой ощущала мое колено, и от которой глаза мои различали лишь запястье, тыльную сторону ладони с сильно вздутыми венами и белизну первых фаланг, но это я не о ней, я хочу сказать не об этой руке, я хочу сейчас говорить, всему свое время». а об этом — А или Б, который направляется к городу, откуда он не так давно вышел. Но в сущности, что уж такого, особенно городского в его обличии? Он шел с непокрытой головой, в парусиновых туфлях на веревочной подошве, курил сигару. Двигался он с некой фланирующей недлительностью, которая с основанием или же безонного казалась невыразительной. Но все это еще ничего не доказывало, ничего не опровергало. Может, он пришел издалека, даже не с другого конца острова, и шел к городу в первый, может, раз, или же возвращался после долгого отсутствия. За ним следовала маленькая собачка. Думаю, померанский шпиц, только я не думаю. Даже в тот момент я не был уверен, да и сейчас тоже, хотя об этом я не слишком размышлял. Собачонка слушалась довольно-таки скверно, по обыкновению своей породы останавливалась, описывала большие круги, присаживалась, я, хочу сказать, вовсе отставала. Потом, чуть подальше, вновь принимала за свое. У померанских шпицев запор — признак хорошего здоровья. В некий определенный момент, предустановленный, если угодно, я не против, этот господин повернул назад, подхватил на руки собачонку, вынул изо рта сигару и зарылся лицо в рыжий мех. Это был кабель как нетрудно заметить. Да, это был рыжий померанский шпиц. Чем больше я об этом размышляю, тем больше в этом уверен. И все же, этот вот господин, неужто он шел бы издалека с непокрытой головой, в парусиновых туфлях на веревочной подошве, с сигарой в зубах, с увязавшей со следом собачонкой?